Глава 7 Руби. Банфайр. Неделя пролетела, оставив после себя ощущение полной опустошённости. Сначала я бегала по всем причастным к прошлому балу и пыталась узнать, как оно там было организовано. Часть из них уже выпустилась, другая просто ничего не помнила, третья помнила, но смутно путаясь во всех показаниях. Выяснив в общих чертах, что когда и сколько, я придумала меню банкета. К нему надо было составить список продуктов и рассчитать объём закупки, исходя из предполагаемой численности. Предполагаемой численностью тоже были сложности. Пришлось определять её на глаз. Да не свой, а Эрика. Насколько у звезды Макбола точен глазомер, сказать было сложно, потому что я вот затрудняюсь определить даже примерное количество ртов, которых придётся кормить. Потом я бегала за тиканом пытаясь согласовать в собственном меню список продуктов и их количество. Та оцедила слова по букве и каждый раз отправляла меня обратно, выдав какое нибудь Чисто минорное замечание. «Слишком много сахара», потом «Слишком много сахара», «Людей будет меньше», «Людей будет больше». Я злилась, понимая, что Шарти просто издевается, но это не очень помогало для решения возникшей проблемы. Совсем не помогало. От декана я бегала к расписанию загрузки кухонь бытового факультета, пытаясь понять, как втиснуться между парами. Нужно было выбрать ещё парочку одногруппниц для добровольно-принудительной помощи, опять-таки согласовывать их участие с деканом, Затем найти в расписании занятий на кухнях всего факультета окошки и втиснуться туда с готовкой на банкет. И устроить всё таким образом, чтобы из еды ничего не испортилось, а одногруппницы успели навести марафет перед балом. А потом наступили выходные. Я решила взять перерыв в этой кошмарной суете. Я лежала в своей комнате и просто смотрела в потолок, размышляя о том, что делать банкет для студенческого бала последнее, чем бы мне хотелось заниматься в этом году особенно в компании с Дарквотером, который, кстати, сегодня играл в свой любимый макбол с некромантами. Внутренне я надеялась, что сегодня некроманты продуют просто из чистой женской вредности, но головы понимала, что студенты-некроманты не должны отдуваться за своего зловредного декана. Хотя очень хотелось. Я посмотрела на часы. Игра должна была быть в самом разгаре. Наверняка почти вся академия забилась на стадион. В коридоре выходной день было непривычно тихо. Эрик и меня звал. Обещал место с лучшим видом, но я вежливо отказалась. Во-первых, я никогда спорт не любила, и вообще, и макбол в частности. Правила игры я знала в настолько общих чертах, что вряд ли бы смогла оказать посильную моральную поддержку, даже если бы очень хотела. Ну, правда, вот ты сидишь в толпе огромного стадиона, где-то внизу бегают взмыленные парни, перебрасываются мечом, который обращается в стихию того, кто держит его в руках, и пытаются друг друга, по ходу дела. Прибить или покалечить? Случайно, понятное дело, но очень яростно. Вокруг беснуются люди, и ты даже не всегда видишь, в какой точке поля тот несчастный мяч сейчас находится. И когда не знаешь правил, то непонятно. То ли все орут, потому что наши выигрывают, то ли все орут, потому что наши проигрывают, то ли всем просто хочется поорать. А во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, мне казалось странным идти болеть за Дарк Вотера. Просто потому что, ну, болеть за Дарк Вотера, серьезно? Мы с ним с детства друг друга терпеть не можем. А тут я вдруг приду на его матч. «Зачем?» Внутренний голос нашептывал ехидный на ответ. «За тем, что очень хочется». Но я была кремень. Временное перемирие — ещё не повод для тёплой дружеской поддержки. Испытывая жгучую потребность заткнуть странные, даже немного пугающие мысли о его маге я занялась тем, что лучше всего наводит порядок в голове. Принялась за уборку. Два холодильных Ларя требовали инвентаризации после прошедшей недели. Перебрала продукты, протёрла все полки, проверила заряд магии в хладоэлементах. Посмотрела внимательно на содержимое Ларри. На время. Снова на содержимое Ларри. И ещё раз на время. Времени было бесконечно много. Уроки были выучены. Новая смета для банкета составлена и ждала очередной встречи с деканом Шарти. «И мне срочно нужно было чем-то себя занять». А чем может занять себя маг-бытовик, кормящий половину общаги по ночам? Конечно, готовкой. Я на пару секунд задумалась, что займет меня надолго из гарантии затем в плетеную корзину погрузила ингредиенты и отправилась на кухню факультета. Среди магов считается, что бытовая магия — для домохозяек и аристократок, которые ориентированы на брак. И что, по сравнению со всеми другими факультетами, бытовой — самый простой. Проще только кисточкой по холсту возюкать, как в высшей школе магических искусств в Айрийске. Но сами бытовики, конечно, считали иначе. А лично для меня кулинария была где-то на одном уровне с зельеварением. Только результаты стрепни в идеале можно съесть без вреда для собственного здоровья. А вот зелями могли быть варианты, особенно если к ним прикладывались пытливые студенческие умы. На самом деле кулинария была одним из самых сложных предметов бытовой магии. Просто потому что, если ты не умеешь готовить, никакая магия тебе не поможет. Да, ты можешь заставить ножи кромсать мясо, венчики взбивать яйца, а тесто меситься самостоятельно. Да, ложка будет перемешивать содержимое кастрюли по заданному тобой направлению с нужной скоростью. И да, в салате всё будет нарезано идеальными кубиками, но... Кто сказал, что это будет вкусно? В общем, я прошлась по практически пустому общежитию в студенческие кухни и принялась готовить. Ножи мелко крошили мясо для котлет, чистили картошку, резали лук а я задумчиво покручивала пальцем в воздухе. Повинуясь мне, три венчика одновременно взбивали яйца с сахаром в огромной миске. Может быть, стоило пойти на этот дурацкий матч? У нас же перемирие. Но пакт о ненападении вроде бы не предполагает всестороннюю поддержку. Да и матч, я так поняла, самый рядовой они в составе сборной. Получается, что идти не стоило. Только кучу времени бы потеряла. Но почему-то кажется, что наоборот. Мне кажется, тарелка скоро взлетит. Раздался голос Эрика, я вздрогнула. Венчики молотились такой силой, что миска танцевала, а я так задумалась о Дарквотере, что не заметила. «Не боишься, что какой-нибудь самодельный ключ окажется бракованным?» — спросила я, повернувшись к парню. «У Андриаса не бывает бракованных подделок», — макнул Эрик. «Бывают неказистые, но все рабочие, иначе бы он не был бы таким популярным». «Ага», — отозвалась я, осматривая парня. У него был уставший помятый вид, темные волосы взъерошены, на щеке недосмытый след от сажи, Эрик стоял, прислонившись плечом к косяку двери, и наблюдал за мной с каким-то странным непонятным мне выражением лица. «Проиграли?» — предположила я. Эрик глубоко вздохнул и шагнул на мою кухню, коротко ответив. «Нет. Выиграли!» — скинула я бровь, неуверенно, что у такого вроде бы радостного события может быть такое задумчивое выражение лица. «Нет», — подозвался парень. «Не проиграли и не выиграли», — удивилась я. «Как это возможно?» Дарквотер меж тем засунул нос в ближайшую кастрюлю на плите. «У нас ничья. Бонфайр, не тупи!» ну как кыш!» Я шлёпнула звезду Макбола по руке, заставляя вернуть крышку от кастрюли на место. «Ещё не готова!» «А когда будет?» — живо заинтересовался Эрик. «Ты же покормишь несчастного боевого товарища!» «С каких это пор ты стал моим боевым товарищем?» — удивилась я. «Мы с тобой вместе героически отбивались от населения склепа», — напомнил Эрик которой, кстати, мы обещали занести живые цветы». «Не мы, а ты», — поправила я, смешивая фарш, лук и специи. «Но поручение-то было на двоих», — заметил парень. Я скривилась. Можно было, конечно, поспорить и отправить его одного-второй раз навещать противных лавизов, но почему-то не хотелось. «И где ты собрался брать живые цветы в этом месяце?» — задала я резонный вопрос. «Да много где на самом деле?» — пожал плечами Эрик. «Можно в городе, можно у нас в оранжерее». «Ты сейчас предлагаешь тащить цветы у факультета ботаники, чтобы отнести к некромантам на погост?» — переспросила я, решив, что ослышалось. «А что?» — произнёс Эрик, сунув нос в другую кастрюлю, где варилась картошка. «Ты пьяный, что ли?» — ахнула я. «Нет», — печально вздохнул Эрик. «Но очень бы хотелось». «Тогда как тебе в голову пришла идея лезть в оранжерею? Ещё скажи, что ты на кладбище пищащие розы притащишь». А в нет роз авторитетно заявил парень. «Нет, есть», — заспорила я. «Нет, нету», — упрямо возразил Эрик и добавил. «Если только Эда Амбер не напоила их каким-нибудь живительным зельем». Мы переглянулись и синхронно хмыкнули. «Ладно, допустим, там нет пищащих роз». Сдалась я, разжигая ещё одну конфорку для сковородки, аккуратно отстраняя парня от моей плиты. «Но ты не боишься схлопотать отработку ещё и у ботаников? Мне Кроссман охватилась избытком». «Постоишь у входа». — предложил компромисс Эрик. — Ты же знаешь, там и у входа стоять опасно. — пробурчала я, выкладывая котлетки на сковородку. — Мгновение ока окажешься с тряпкой в руках. — Бондфайр, где твоя жажда авантюризма возмутился парень. — Я сейчас готовлю для половины общежития. Это мой максимум приключений, — парировала я. — А чем ты будешь кормить половину общежития меня, сменил тему Эрик. — Котлеты, картошка, — принялась перечислять я. «Хочу пюре!» — тут же вставил Дарквотер. «Пюре?» — не поняла я. «Да!» — кивнул Эрик серьёзным видом. «Картофельное пюре!» Я от такой наглости аж слова растеряла. Стояла и открывала рот, чтобы высказать, что кто-то оборзил, а потом закрывала, потому что леди такие слова знать не должна. «Оно тебе такое вкусное!» — продолжил Дарквотер. «Такое воздушное, нежное, сливочное!» И попросил. «Ну, приготовь, а!» Даже не зная, почему я его не отправила по общеизвестному адресу, а вместо этого... Окинула взглядом кухню, проверяя наличие ингредиентов. «Ладно», — ответила я, сама не понимая, как на это согласилась. «Но мне нужно ещё масло, и, видимо, тебе придётся принести его из моих апартаментов, потому что оставить наедине с плитой тебя нельзя». «Нельзя», — согласился Эрик, поднимаясь на ноги. Я выудила из кармана платья ключ и протянула со словами. «В холодильном ларе на второй полке два куска. Побольше и поменьше. Неси побольше. Хотя нет, неси оба». «Уже бегу». Широко улыбнулся Эрик и быстрым шагом направился на выход. Я принялась переворачивать котлетки и не сразу поняла, что шаги парня как-то резко оборвались. А затем раздался отпорный такой мат. «Дарк Вода, что за слова в присутствии леди!» — возмутилась я. «Бонфайр, у нас проблема!» — медленно проговорил Эрик. «Только не говори, что ты успел потерять мой ключ!» — пригрозила я, закрывая сковородку крышкой, поворачиваясь ко входу на кухне «Лучше бы твой ключ!» — мрачно ответил парень. Я красноречиво приподняла брови, а Эрик протянул руку в коридор, точнее попытался. Та натыкалась на магический барьер прекрасного пурпурного цвета моего факультета и отказывалась просовываться дальше. Я в ужасе ахнула. «Ты что, застрял?»